А разве немного проще совсем не входить, чем войти, чтобы выйти? Словом, никоем образом не следует подражать тростнику, который поначалу выбрасывает прямой длинный стебель, но затем как бы устав и выдохшись, начинает завязывать частые и плотные узелки, точно делает в этих местах передышки, свидетельствующие о том, что у него Не осталось ни было упорства, не было и силы. Гораздо правильнее начинать спокойно и хладнокровно, сберегая своё дыхание и свой порыв для преодоления возможных препятствий и для завершения начатого. Преступив к нашим делам, мы на первых порах управляем ими и держим их в своей воле. Но позднее, когда они уже сдвинуты с места, Они управляют нами и тащат нас за собой. Так что нам только и остается, что идти следом. Означает ли это, что я утверждаю, будто мои житейские правила неизменно избавляли меня от всех и всяческих затруднений, и я с легкостью одергивал и обуздавал свои страсти? Не всегда эти страсти соразмерны с вызвавшими их обстоятельствами. и уже при своем пробуждении нередко бывают жестокими и неистовыми. И все же мои правила сберегают немало сил и приносят плоды, и бесполезны лишь тем, кто, творя добро, не довольствуется никакими плодами, если его имя не снизкивает славы. А впрочем, по правде говоря, выгоды, приносимые этими правилами, каждый подсчитывает на свой лад вы достигнете большего хоть это и доставит вам меньшую славу если основательно поразмыслите прежде чем выясните себе сущность дела и пуститесь во все тяжкие а во всяком случае не только об этом одном но и во всех возлагаемых на нас жизнью обязанностях будь тех кто домогается почести значительно отличается от пути, которого держится равняющийся на порядок и разум. Я сплошь дорядом да вижу людей, которые рьяны, но не расчётливо устремляются вперёд, на ристалище и вскоре замедляют свой бег. Плутарх говорит, что кто по застенчивости или из ложного стыда чрезмерно податлив, и с лёгкостью обещает всё, о чём его не попросят, тот с такой же лёгкостью нарушает слово и от него отказывается. Равным образом, кто легко ввязывается в ссору, не проще также легко пойти и на мировую. Тогда как твёрдость, препятствующая мне затевать ссоры, должна побуждать меня упорствовать в них, коль скоро я буду выведен из равновесия. и распыляются к небу. То, о чём упоминает Тутарх, дурное обыкновение. Пустившись в путь, нужно идти до последнего вздоха. Начинайте с прохладцы, говорит Биант. Продолжайте с горячностью. Нерассудительность приводит к нестойкости, а она ещё несноснее. В большинстве случаев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 и это также хорошо знают и присутствовавшие, и наши друзья, перед которыми мы хотим выказать своё превосходство.